Глава 17. Прошли облажные дожди, листва с деревьев, по утрам бывали легкие заморозки. В запотевшие окна служебной комнаты Ярослава Лукаша глядел пасмурный ноябрьский день. Лукаш готовился к докладу и с утра никого не принимал. Но когда ему сообщили по телефону, что его хочет видеть Адам Труска, он решил прервать работу. С Адамом Труской он не встречался уже больше года. Отошли в прошлое тревожные боевые годы, и старые друзья оказались не только на разных участках работы, но и в разных концах страны. Глушанин уехал к себе на родину, и трудно сказать, сведет ли их когда-нибудь жизнь снова. Да и Адам Труско, видно, случайно сейчас зашел, у каждого свои дела. Труско долгое время работал в сельском райкоме партии, а минувшим летом занял место директора машино-тракторной станции. Лукаш наметанным глазом оглядел старого своего товарища и вид его ему не понравился. Труска стал еще меньше и еще худее. Тонкий нос заострился. Широко поставленные глаза хоть и казались спокойными, но все-таки угадывалась в них затаенная боль. Усадив гостя на диван и присев рядом с ним, Лукаш спросил, что стряслось Адам, вид у тебя неважный. Труска хмыкнул, по неволе будет неважный. Ты помнишь Бронислава Ковача? Ну вот, слава богу, усмехнулся Лукаш. «Почему я должен его забыть? А что с ним?» «Арестован», — отрезал Труска. Лукаш от неожиданности откинулся на спинку дивана. «Как арестован? За что?» — воскликнул он. «Вот так и арестован», — сказал Труска. «А работник он дельный, цепкий. Хоть я коммунист, а он социал-демократ, но не понимали друг друга с полуслова. Лучшего заместителя мне не найти». «Ты зачем мне все это говоришь?» — прервал его Лукаш. «Ковач я и сам хорошо знаю. Лучше скажи, за что арестован?» Труска потер морщинистый лоб. Он и сам толком не знал, за что. Случилось это так. Труска почти месяц провалялся в больнице, страдая желтухой, а когда вышел, то узнал, что Ковач уже две недели сидит в тюрьме. Труска хотел переговорить со следователем, но тот уехал в Прагу. Ходят слухи, будто Ковача обвиняют в распродаже горючего и запасных частей к тракторам. «Поверить этому невозможно». Ковач не того закала человек, чтобы позариться на чужое, да тем более на государственное имущество. В правлении машино-тракторной станции удалось выяснить, что на Коваче подали коллективное заявление 11 человек. Девять из них в прошлом владельцы зажиточных усадеб и члены распущенной аграрной партии. И только двое трактористы, да и те в годы немецкой оккупации, работали в имении Файерабенда, нынешнего депутата национального собрания. «Ну, я докопаюсь до самого корня», — с озлоблением добавил Труско. «Мне один перенек, честный малый, кое-на-что глаза приоткрыл. Он сам видел, как эти два тракториста привезли к его хозяину шесть тяжелых ящиков, и тот их спрятал в сарае под сеном. Ящики и по сей день там лежат. Очень легко может случиться, что в ящиках спрятаны как раз те тракторные части, захищение которых посадили Ковача. А с бензином дело еще хуже. Пропало якобы две тонны». А этот перемог уверяет меня, что бензин выпустили в землю. Лукаш не мог не согласиться с тем, что подозрения труски основательны. Несомненно, Ковача оклеветали. Принадлежа к левому крылу социал-демократической партии, Ковач за последнее время смело и резко разоблачал происки реакционеров. Недавно он выступил в областной газете с заметкой, в которой назвал фамилии лиц, проводящих в сельском хозяйстве, по сути дела, вредительскую линию. На сельских собраниях он громил бывших аграрников, мешающих расширению машинотракторных станций. «И что же ты теперь намерен предпринять?» — поинтересовался Лукаш. «Пойду в прокуратуру, в Министерство юстиции. Я разоблачу этого мерзавца-следователя». Лукаш вспомнил о визите Моровы в Министерство юстиции и весь инцидент с передачей фабрики «Уния» прежнему владельцу. «Конечно, в Министерстве труска толку не добьется» и Дертина никогда не вступится за Ковача. «Ты сходишь к товарищу Носику, и ему расскажешь обо всем», — сказал Лукаш. «К Носику?» — изумился Труска. «Только и дело у министра внутренних дел, что меня слушать». «Ничего, ничего», — успокоил его Лукаш. «У товарища Носика на всех хватает времени. Я ему сам позвоню, и он тебя примет». «Большего и желать нельзя. Только добраться к нему, а уж я расскажу ему обо всем». «Неправильно сделаешь». — заверил Лукаш. — Я понимаю, Ярослав, что устраивать новую жизнь не так просто, и в панику не впадаю. Но должен сознаться, зло берет. — Ничего, дорогой, мне ведь тоже бывает невесело. Ты думаешь, у нас в корпусе все идет гладко? Как бы не так. Враги и к нам пробираются. Да и странно было бы, если бы корпус не привлекал их внимания. Надо бороться, надо крепко и мужественно драться за каждый наш шаг вперед к социализму. «Дрались раньше, и теперь будем драться, и впредь будем драться, пока не закрепим нашей победы и не выбросим на свалку истории всех, кто стоит на пути трудового народа». Труско молчал. Он понимал положение в стране, но с Лукашем был согласен не полностью. На некоторые вещи у него была своя собственная точка зрения. Но он был согласен с Лукашем в главном. Нельзя давать по тачке реакционерам, нельзя мириться с тем, что лидеры реакции – прикрываясь своей принадлежностью к национальному собранию и правительству, почти открыто проводят подрывную работу. Им только сум палец, они всю руку отхватят. — Пора решительно их призвать к порядку, — сказал он. — Терпение лопается. Если, как ты обнадеживаешь, товарищ носок меня примет, я ему все выложу на чистоту. Лукаш усмехнулся. — Выложи, выложи. Ты у кого остановился? — У Морганка. Как он там? Я давно его не видел. Все такое же. Было выпивает помаленьку, но делу предан. Хоть бы ты его что ли ко мне затащил. Знаешь что, приходите-ка сегодня, поужинаем вместе. Пожалуй, не успею, Ярослав. Мне еще надо зайти в Центральное управление МТС, сказал Труска. Там работает инженер Лишка. Мне посоветовали поставить его в известность о беспорядках снабжения МТС, а уж от него я пойду к товарищу Носику. «Морганоку передам, что ты его хочешь видеть, обязательно передам». Лукаш снял трубку и попросил соединить его с приемной министра внутренних дел. Владислав Морганок недавно был назначен директором крупной пражской автобазы, и дело у него было, как он выражался, по самое горло. Он зорко приглядывался к людям, изучал хозяйство, заглядывал в самые потаенные уголки базы и все больше убеждался, что работа непочатый край. Ни чего-то ни палатки, и срывы его не пугали. Наоборот, он начинал волноваться, когда все шло гладко. Ему казалось, что за этой гладкостью кроется или случайность, или чей-то подвох. Рабочий день пришел уже к концу, но Морганок и не думал покидать кабинет. Он ждал начальника гаража и механика. Механик пришел в точно назначенное время. Сел в дальнем углу комнаты и принялся разглядывать директора, который графил листок бумаги, низко склонившись над столом. Наконец, через сорок минут, явился начальник гаража. Войдя в кабинет, он тотчас обратился к Морганеку. «Это надолго?» На губах Морганека заиграла улыбка. Он смерил взглядом начальника гаража с головы до ног и коротко ответил. «Дело покажет. Мне сейчас еще трудно установить подлинные причины плохой работы базы, но из того, что я уже подметил, можно сделать кое-какие выводы». «Вы сказали, плохой работы?» — переспросил начальник гаража. «Да, вы расслышали хорошо». Начальник гаража криво усмехнулся. Он не придавал большого значения тем мнениям, которые шли вразрез с его собственным. К тому же он был груб и резок. «Новая метла по-новому метет», — заметил он с иронией. Наблюдательный, терпеливый и умный морганок не посчитал нужным ответить на эту реплику подчиненного. Его трудно было сбить с толку или вывести из себя. «Плохая работа базы», — продолжал он спокойно. «Объясняется тем, что плохо работаем прежде всего мы, руководители». «А что мы работаем плохо, это я вам сейчас докажу». Морданов не заглядывал в свои записи, в этом он не нуждался. То, что он хоть раз увидел своими глазами, прочно оседало в его памяти. Он без труда и не держась определенной системы, выложил перед начальником гаража и механиком длинный перечень недочетов и вопиющих безобразий. «Суточная ведомость о работе автомашин не ведется». Нет книги учета происшествий на линии, хотя таких происшествий много. Расследование происшествий не проводится, и виновные остаются безнаказанными. Машины по возвращении в гараж никем не осматриваются, а они очень часто возвращаются с дефектами, без запасных колес и номерных знаков. Подходит зима, а у машин на 70% нет капотов. За хорошую работу шоферы не примируются, а за поломки, порчу резины, не производят удержания из их заработка. В путевках не указывается, куда и в чье распоряжение выехала машина, в какое время она покинула гараж и когда в него возвратилась. В таких условиях работу машины невозможно контролировать. Новая резина хранится в подвале вместе с утилем и сложена там колодцем. В кузовном цехе обивочный материал валяется на земле под верстаками. Многие шоферы не знают самых элементарных вещей, не могут перечислить основные неисправности свечей, объяснить явственные шумы. Коробки скоростей, не знают, от каких причин глохнет на холостом ходу двигатель. Механик подивился, как директор сумел за такой короткий срок разобраться в положении дел на автобазе. Но начальника гаража это разозлило. Он не терпел, когда ему указывали на его промахи. «На ошибках мы учимся», — заметил он. «И долго еще собирается учиться?» «Кстати, объясните мне, почему вы поддержали отсталые настроения в хозяйстве?» и выступили против заключения индивидуальных договоров между водителями машин. Начальник гаража сделал такую мину на лице, будто вопрос, интересующий директора базы, был по меньшей мере ребяческим. Но одной гримасой ему трудно было отделаться. Он ответил, «Индивидуальные договоры только повредят делу. Психика рабочих, а тем более шоферов, психика сложная. Они не станут мириться с тем, что кто-то из их среды хочет выделиться, показаться лучше остальных». «А ваше мнение?» — обратился Морганок к механику. «Я считаю, что без индивидуальных договоров мы провалим движение стотысячников. Договором бригад должны предшествовать договоры между шоферами». «То, что вы считаете, меня не интересует», — вмешался начальник гаража. «За воспитание людей отвечаю я, а не вы. А вы ответственны за качество ремонта автомашин, за техническое состояние парка, за выполнение плана ремонта и графиков профилактики». — Больше вы не будете отвечать за людей и за гараж, — спокойно заметил Морганек. — Завтра вы сдадите свою должность новому работнику, а сами примите обязанности старшего механика. Начальник гаража побледнел. — Это как понимать? Вы мне не доверяете? — Если хотите, да. — Как начальнику гаража или как члену партии? — А вы в двух лицах? Вот потому-то я, вероятно, вам и не доверяю. — Но я все-таки специалист... «Мы нашли специалиста без все-таки», — резко сказал Морганек. Начальник гаража, ущемленный в своем самолюбии, готов был разбушеваться, ударить, плюнуть в лицо этому коммунисту Морганеку, хлопнуть дверью и уйти, но... Было серьезное «но», мешающее столь решительным действиям. Он должен, он обязан был всеми силами держаться за автобазу, обслуживающую высокие правительственные учреждения. А поэтому удлижало смириться... За последние дни с приходом нового директора начальник гаража не раз показывал зубы. Но ничем хорошим это кончиться не могло, надлежало смириться. Морганок видел, что спесь слетела с начальника гаража. Своим ровным голосом он сказал. «План профилактического обслуживания за ноябрь я утвердил, но декабрьский буду рассматривать не в середине ноября, а в последних числах этого месяца. Дальше... «Когда вы можете сделать доклад о работе гаража за истекший месяц этого года?» «Смотря какой доклад», — сказал начальник гаража. «Доклад обычный. Надо рассказать о технической готовности парка, о расходе горючих и смазочных материалов, о межремонтном пробеге, соревновании, о мероприятиях, обеспечивающих условия для его развития, о подготовке парка к зиме, о количестве происшествий. Мне понадобится на подготовку три дня». Морганек пододвинул к себе настольный календарь, перевернул несколько листков и сделал пометку. «Даю вам неделю. Докладывать будете общему собранию». Час спустя начальник гаража соединился по телефону с врачом Милышем Ниричем. Он сообщил ему, что обстановка на автобазе резко изменилась. Вместо недавно снятого директора, социал-демократа, который считался с ним, назначен новый директор, коммунист Морганек, хорошо знающий дело и опытный. Он уже объявил о назначении нового начальника гаража и созывает общее собрание. Возникают опасения, что в автобазе трудно будет удержаться. «Не делайте преждевременных выводов», — ответил ему Нерич. Неважно, в какой должности вы там останетесь, важно сохранить ваших людей». Начальник гаража докладывал явно не ко времени. Нерич был не в себе. Утром в больнице раздался телефонный звонок, и его пригласили зайти в Корпус национальной безопасности.